2. Есть в старом парке Чёрный пруд. Когда-то здесь в самом деле был приусадебный парк. Об этом говорили развалины гранитной беседки. Но от деревьев осталось лишь 5-6 вековых берез. Полувысохшие, с редкой листвой, они торчали в отдалении друг от друга. Пруд, небольшой и круглый, как тарелка, лежал в низких, поросших рогозом и осокой берегах. Вода была, как черное стекло. Кое-где лежали на ней крупные листья и белели цветы. Видимо, и правда лилии. «Их рвать нельзя, они редкость», — прошептала Тина. Никто и не собирался рвать. Стояли, слушали тишину. В тишине журчала у скрытой в кустах плотины и вода, журчала, вытекающая из пруда ручей, тоже скрытый в низких зарослях. На досокой чуть слышно потрескивала крыльями синие стрекоза. Густое солнечное тепло пластами лежало над прудом и травами. Медленно садились на воду семена пушинки. Кустик шепотом сказал. «Здесь, говорят, вот такие, величиной с блюда красиводятся. водятся, золотистые». «Кто говорит?» — строго спросил Платон. Кустик слегка удивился. «Не знаю, по-моему, ты рассказывал». Платон покачал головой. «Эх, она буграх нашептала», — тихонько сказал Ник. Шурке вдруг стало не по себе, словно что-то должно случиться. «Что?» — он спросил с нарочитой бодростью. А купаться-то здесь можно? На Шурку разом посмотрели. Платон кивнул: можно. Вон там. Неподалеку из Рогоза поднимались кирпичные остатки арочного моста. На берегу они пологу уходили в траву, а над водой нависали крутым козырьком. У воды рядом с кирпичной аркой Рогоз расступился. Там была чистая песчаная проплешина размером с теннисный стол без единого следа на твердом песке. Все торопливо поскидывали одежду. «Далеко не плавать. Держитесь вместе», — велел Платон. «Здесь омуты и вообще всякое». «Чезы и призраки», — хихикнул Кустик, нетерпеливо дергая колючими локтями. «Чего смешного?» — сказала Тина. «Вспомнила про плотину и водяного», — шепнул Кустик Шурки. «Платон, ну можно уже?» «Пошли». Шурка думал, что вода будет очень холодная, но она оказалась обыкновенной и с болотистым привкусом. Но все равно было здорово. Барахтались, пока не покрылись пупырышками. Выбрались на горячий песок, потом вернулись в воду и за руки, за ноги вытащили кустика. Он вырывался и норовил опять плюхнуться животом на мелком месте. «Я ловлю золотых карасей». «А леща не хочешь?» Платон сделал вид, что собирается вляпать ему по шее. «Везде сплошное угнетение». Кустик с оскорбленным видом упал на песок. «Ну и ладно, не будет вам никакой ухи». «Мы с твоего костюма рыб трясем, пообещала Тина. Девочки сели поодаль. Тина помогала Женьке расплести мокрые косы. Солнечный жар нагонял дрему. Шурка, лежа на спине, прикрыл глаза. Сквозь тонкие веки просвечивался алый свет солнца. «А пойдемте посмотрим пустырных кроликов!» Это был тонкий нетерпеливый голос Кустика. Шурк приподнялся, глянул. Кустик уже не лежал, а пританцовывал. На песке от него остался след, похожий на отпечаток скелета. «А правда!» — Ник тоже вскочил. «Пошли, тут их много. У них сейчас крольчата». «Что за кролики?» — спросил Шурка. — Одещавшие, — объяснил Платон. — Когда-то их предки убежали от хозяев и здесь расплодились, как в Австралии, но почему-то лишь на этом участке, у пруда. — Они такие миленькие, — обрадованно засуетилась Тина. — И ничуть не боятся людей, сами в руки просятся. Идем скорее. — Я не пойду, — сказала Женька и глянула на Шурку. — У меня нога повредилась, под коленкой какая-то жилка ёкает. Лучше посижу. «А у меня пятка натерлась, тоже болит», — сообщил Шурка. Нахальное вранье простили ему и Женьке без насмешек, с пониманием. «Ладно, только не купайтесь без нас», — предупредил Платон. И четверо вереницей ушли в заросли осота и Болиголова. Если бы не раскиданное по песку одежды, могло показаться, что никогда тут никого не было, кроме Шурки и Женьки. Женька сидела от Шурки метрах в трех, похожая на русалочку из датского города Копенгагена. Глаза были теперь не серые, а золотистые от солнца. Она встретилась с Шуркой взглядом, опустила ресницы и стала рисовать на песке восьмерки. «Правда болит нога?» — почему-то с большой неловкостью спросил Шурка.